Игорь. Он полюбил ранние подъёмы, чтобы вовремя добраться в клинику, приходилось вставать в 5. Но с каждым днём эта процедура переставала приносить негативные эмоции, даже наоборот. Игорю мела возможность посидеть в полной тишине за чашкой кофе и сигаретой, глядя в окно, за которым тоже было тихо. Если день обещал быть ясным, то можно было наблюдать за тем, как встаёт низкое осеннее солнце, совсем уж не яркими лучами нащупывая крыши домов. Но сентябрь в этом году выдался дождливым, и такие дни можно было пересчитать по пальцам. Однако утро всё равно стало для Игоря любимым временем суток. Он не спеша делал пару упражнений, чтобы окончательно проснуться, принимал душ, одевался, завтракал и выходил во двор, К припаркованной на одном и том же месте машине. Ехал по пустым ещё улицам на другой конец города, выезжал на загородную трассу и планировал в голове рабочий день. Оперировал он теперь самостоятельно, хотя и понимал, что в его бригаде только самый опытный персонал. Это Лена сказала ему по секрету, объяснив правду, что у них в клинике так заведено. Ваша клиника иногда удивительно напоминает элитную тюрьму, где все за всеми следят. Хотелось сказать Игорю, что он, конечно, сдерживался. Ощущение слежки он принёс с собой, и хорошо это осознавал, так что обвинять новых коллег было бы не очень прилично. Иногда он специально бросал какую-нибудь сомнительную фразу и ждал, где и когда ему её процитируют. Однако подобного не случалось. Игорь не мог себе объяснить, почему постоянно ищет подвох во всём, что происходит в клинике. Наверное, дело было в том, что здесь всё работало иначе, чем в больнице, где он трудился раньше. Эта клиника жила по собственным законам, и они часто шли вразрез с тем, к чему Игорь привык. В этой клинике удобно было всем, и клиентам, и персоналу. Каждая вроде бы мелочь продумана. Всё организовано таким образом, чтобы и работа, и реабилитация проходили с максимальным успехом. Дело было даже не в деньгах, а в атмосфере, царившей здесь. Персонал улыбался не потому, что так положено, а потому что они приходили сюда с хорошим настроением. Клиенты были всем довольны, так как за свои не маленькие деньги получали квалифицированную помощь и отличный уход. А Игорь Авдеев не мог понять, почему его что-то в этом раздражает. Увидев в коридоре лечебного корпуса незнакомого мужчину лет 45 в хирургическом костюме, Игорь насторожился. В клинике он знал всех, О этого широкоплечего, короткостриженого доктора видел впервые. Незнакомец уверенным шагом направился в приёмная, и Авдеев последовал за ним. "Уважаемый, а вы далеко?" Он догнал мужчину и взялся сзади за плечо. Тот остановился и удивлённо ответил: "В кабинет". "В какой?" настаивал Игорь. "В консультативный. Если у вас всё, то меня ждёт клиент". А вы, собственно, кто? Не унимался Авдеев, которому почудилось в незнакомце какая-то опасность. Да я, собственно, консультант и не люблю заставлять клиентов ждать. Если хотите, я отвечу на все ваши вопросы чуть позже. Из кабинета выглянула медсестра Женя. Матвей Иванович, вы идёте? Нет, Евгения, я пока ещё стою. У меня тут внеплановое интервью с доктором. Он повернулся к Игорю. Как простите, ваше имя, коллега? Игорь Александрович. Вот с Игорем Александровичем, повторил незнакомец. Хм, но мы уже закончили. Он вошёл в кабинет, а Женя, выйдя в коридор и прикрыв дверь, укоризненно прошептала: "Ну, чего вы, Игорь Александрович? У него консультация. Клиент сидит в кабинете, а врача нет. Кто это?" тоже шёпотом спросила Авдеев, интуитивно понимая, что сделал что-то не то. Да вы что? Это же Матвей Иванович Мажаров, муж Аделины Эдуардовны. Он у нас консультирует каждую неделю. Неужели вы ещё не познакомились? почти сукаризной проговорила Женя, словно бы Игорь обязан был знать мужа Шефини. Как-то случая не было. Но вы нашли время. Евгения, помогите мне, пожалуйста, раздалось из кабинета, и Женя споро юркнула обратно. Авдеев почувствовал себя неуютно, прицепился к мужу начальницы, задержал консультацию. Иженька наверняка раструбит, что он сделал. Да в конце концов, вдруг разозлился Игорь, поворачивая назад в ординаторскую. Почему я должен знать его? Увидел незнакомца, спросил, куда идёт, что в этом такого? Но неприятный осадок остался. Игорь с детства очень страдал, попадая в неловкие ситуации. Если он сбивался, отвечая у доски, то непременно краснел до корней волос и до конца урока считал минуты, когда же сможет наконец убежать домой. Если неловко падал на физкультуре, ему казалось, что все смеются за его спиной, показывают пальцем, передразнивают. В институте, хотя и был в числе отличников, всегда боялся сказать что-то не то, неправильно выполнить манипуляцию на манекене, а говориться на научной конференции От этого мешающего чувства неловкости за любое своё действие никак не возможно было избавиться. Но Игорь научился мастерски скрывать это, так что никто, глядя на него, не мог подумать, что этот высокий красавчик иной раз сам себе напоминает загнанного зайца, после которого летит свора гончих. А внутреннюю неуверенность Авдеев учился контролировать годами, раз уж не мог избавиться от неё окончательно. Во mnogм из-за неё он так опасался разговоров с психологом, справедливо боясь, что тот сумеет это разглядеть. В обычной жизни в подобном состоянии нет ничего ужасного, но в момент, когда в твоих руках чья-то жизнь, именно неуверенность в себе может здорово всё осложнить. Бардинаторской Авдеев послонялся туда-сюда, перебрал папки на столе, а потом решил сам рассказать обо всём драгун. Его почему-то очень тяготило эта неловкая, но ну, в общем-то житейская ситуация. И он захотел сам поговорить об этом, не дожидаясь, пока освободится Мажаров и выставит его Игоря дураком. Аделина Эдуардовна, к вам можно, постучав в дверь её кабинета, спросил Авдеев. Ему никто не ответил, а референта Аалы на месте почему-то не оказалось. Стол в приёмной пустовал, а компьютер был выключен. Решившись, Игорь толкнул дверь и вошёл в кабинет. Драгун лежала на полу без сознания. Все сомнения, вся нерешительность Игоря мгновенно испарились. Перед ним была пациентка, нуждающаяся в помощи. Он опустился на колени, нащупал пульс, потом поднял оказавшуюся совсем лёгкой начальницу за руки и перенёс на диван. Она не приходила в себя, хрипловато дышала и казалась совершенно больной. Да тронувшись до её лба, Игорь понял, что у драгун ещё и температура. Надо бы жаропонижающее и домой, раз уж муж здесь. Он подошёл к столу, снял трубку внутреннего телефона и чётким голосом попросил медсестру с первого поста принести в кабинет главы клиники термометр и шприц с жаропонижающим. Ой, а что случилось? Сразу всполошилась дежурившая там сегодня Наташа. Пожалуйста, Наталья, не рассуждайте, а поскорее принесите всё, что я попросил. Невольно копируя манеру Мажарова, повторил Игорь и, положив трубку, вернулся к дивану. Ресницы драгун начали подрагивать, и Игорь, осмелев, тихонько похлопал её по щекам. Аделина Эдуардовна, откройте глаза, вы меня слышите? Она вздрогнула, попыталась сесть, но Игорь удержал её за плечи. Не надо так. Вы сознание потеряли. Сейчас нужно полежать спокойно. Что случилось? спросила она хриплым голосом и закашлялась. Как вы сюда попали? Игорь даже сам забыл, зачем пришёл, настолько поразился, увидев начальницу на ковре в обмороке. До сих пор причина уже не казалась столь важной. В дверях показалась Наташа с латком, и дракон удивлённо уставилась на неё. В чём дело? Игорь Александрович распорядился, растерянно проговорила Наталья, переводя взгляд с лежащей на диване начальницы на сидящего рядом с ней Авдеева. Да, спасибо, Игорь поднялся и взял лоток, протянул отделение термометр. Пожалуйста. Она не стала возражать, сунула в подмышку. Наталья нерешительно мялась на пороге, не зная, что делать, и Игорь по-хозяйски предложил: "Вы пока посидите, Наташа, возможно, придётся инъекцию сделать". "А что ж вы сами", брякнула медсестра, и у Авдеева тут же вспыхнули как в пожаре уши и лицо. "Ой, простите, Игорь Александрович, я что-то совсем" Игорь боялся обернуться, ему казалось, что в ту же секунду драгун разразится смехом, и сегодняшний день можно будет считать самым позорным в его биографии. Он смотрел под ноги, проклиная про себя не дотёпу Наташку, до тех пор, пока Аделина хрипло не произнесла: Так, врачеватели, у меня 39,2. Калите и оба уходить отсюда, мне работать нужно. Игорь с облегчением вздохнул и повернулся к Наташе. Я пока выйду. За дверью он прислонился к стене и перевёл дыхание. Неловкая ситуация снова заставила его покраснеть и мучиться. Это ощущение с каждым разом становилось всё более невыносимым. Я закончила, Игорь Александрович. Наташа сладком вышла из кабинета и виновато прошептала: "Извините ещё раз, я, честное слово, даже сама не поняла, как такое ляпнула". И бегом направилась по коридору в сторону перехода. Авдий, сделав пару глубоких вдохов, вернулся в кабинет и обнаружил Аделину, сидящей за столом. "Если у вас ко мне нет ничего серьёзного, то можете идти, Игорь Александрович", надевая очки, сказала она. "Спасибо за помощь". Так не пойдёт, вдруг решительно произнёс Игорь. Не поняла? А что здесь непонятного? Вы больны, ваше место дома в постели, так что собирайтесь. Интересный подход, она стиснула и переносится очки, сунула дужку в рот и задумчиво уставилась на Игоря прозрачными, узко посаженными глазами. Но Авдеев почему-то не испугался, а наоборот, почувствовал себя врачом, которому почему-то вздумал перечить пациент. Нормальный подход. Вы больны, лечитесь. И это правильно, раздался за спиной мужской голос, и Игорь, быстро обернувшись, увидел вошедшего в кабинет Мажарова. Больна, лечись, нечего тут. Что случилось? коллега обратился Мажаров к Игорю. Пришёл поговорить о Аделине Эдуардовне, бессознание зато с температурой. Сделали жаропонижающее. Я настаиваю, чтобы она домой ехала. Так, понятно. А пациентка, ясное дело, отказывается на отрез, заключил Мажаров, подходя к столу и забирая у Аделины очки. Собирайся, дорогая, едем домой. Доктор тебе назначил постельный режим. Матвей, я бы начала она. Мажаров перебил. Давай не будем пререкаться, хорошо? Ты сегодня основательно вымокла. Если не отлежишься, заработаешь бронхит, а то и хуже. Одевайся, поедем. А вам, коллега, спасибо за помощь. Обернувшись, Игорью Мажаров протянул ему руку. Извините меня за утреннее недоразумение, попросил Игорь, пожимая её. Какое, вмешалась Аделина, так и не тронувшаяся с места. Которое касается только нас, мягко ответил Мажаров. Одевайся, а машина здесь переночует. Но всё, Аделина, хватит прилекаться. Игорь почувствовал себя лишним. Не хотел быть свидетелем того, как их властная шифиня вынуждена будет подчиниться воле мужа, а потом попрощался и вышел, плотно закрыв за своей спиной дверь. Уже в ординаторской он выглянул в окно и увидел, как они идут по направлению к стоянке под большим чёрным зонтом, и Мажаров бережно поддерживает жену свободной рукой.